Глава десятая. Отец. Ниппы быстро двигались по замерзшему ландшафту. Игроры царь шел во главе колонны рядом с копателем. Он бежал, когда мог, шел, когда не мог, но гнал армию сельских жителей так быстро, как только получалось. Его ноги заледенели, руки промерзли до костей, а щеки онемели, но он не замедливался ни на мгновение. Слишком многое было поставлено на карту. Они шли по узким ущельям, изгибающимся между холмами, все еще стараясь оставаться вне поля зрения для потенциально разгуливающих монстров вокруг, но при этом следуя за очами края, которые копатель время от времени подбрасывал в воздух. Было ясно, что светящиеся шары вели их к массивному ледяному шипу, который становился все ближе к отцу. Игрорыцарь заметил, что это был не один толстый ледяной выступ. Скорее это были три ледяные структуры, сплетенные вместе в сложный узор, перекрывающихся и сливающихся во единый айсбергов. Залели еще напомнила ему о том, как мама заплетала волосы Дженни, когда та была младше, накладывая одну прядь на другую, пока не получалась толстая коса. Он не мог себе представить, как эта невероятная башня могла возникнуть естественным путем, но Майнкрафт иногда творил удивительные вещи. Справа от себя игрорыцарь увидел толстый ледяной шип высотой примерно в пятнадцать блоков. Его толстое основание было сделано из снега. На вершине замороженного шпиля он заметил небольшую платформу шириной примерно в четыре блока. Подойдя к крафтеру, он положил руку на плечо молодого Нипа. «Крафтер, у тебя еще остался жемчуг края с тех пор, как мы ходили туда?» «Дай-ка проверю», — ответил молодой Нип. Жемчуг края — это дроп, выпадающий из побежденного странника края. В своих прошлых приключениях игра рыцарей его друзья отважились добраться до края дома странников. Там, пока дракон края проносился высоко над их головами, они сражались с монстрами тьмы и собрали много лазурных жемчужин. Поскольку жемчуг края является основным ингредиентом в изготовлении отчая края, большая его часть была израсходована. но порывшись в своем инвентаре, крафтер смог найти две синие сферы. взяв жемчужины из его рук, игрорыцарь задумчиво посмотрел на светящиеся шары. Что ты делаешь? спросила монет. Можно использовать жемчуг края для мгновенной телепортации на большое расстояние, объяснил игрорыцарь. Я собираюсь подняться на вершину этого шпила и осмотреться, убедиться, что поблизости нет никаких монстров. Я тоже хочу пойти, сказала она. Игра рыцарь 999 не ответил. Повернувшись, он подошел к основанию ледяного шпила, затем бросил одну из жемчужин на вершину замерзшей платформы и в считанные секунды перенесся туда, где приземлилась сфера. Больное мгновение пронзило его тело. Он получил небольшой урон, когда материализовался, но в целом был в порядке. Внимательно разглядывая ледяной ландшафт, игра рыцарь всматривался в заснеженную местность в поисках угроз. Так и не увидев ничего, кроме голубого льда и белого снега, игрок, который не игрок, вздохнул с облегчением. Он бросил вторую жемчужину края обратно в сторону монет. Когда мальчик материализовался рядом со своей сестрой, то увидел приближающуюся садовницу с обеспокоенным выражением на лице. Ты должен быть осторожен, когда делаешь такие вещи, сказала садовница с выражением материнской заботы на лице. Вокруге все чисто. крикнул игорь рыцарь девятьсот девяносто девять а затем продолжил идти садовница и обиженная на брата сестра шли рядом с ним садовница расскажи мне о своей дочери всадница попросила монет как она выглядела садовница улыбнулась она была самой красивой девочкой на свете начала она ее волосы были светлыми как будто сотканными из золотой нити она можно сказать светилась когда красные лучи заката освещали ее лицо Это звучит красиво, произнесла Монет. Женщина кивнула. Она была очень похожа на тебя, Монет. Всадница обладала независимым духом и делала все, что считала правильным, не взирая на последствия. Она мне уже нравится, сказала Монет, шутливо ткнув локтем брата. Эй, сказал он, улыбнувшись. Ей нравилось кататься на вагонетках, продолжила садовница. Ее работа состояла в том, чтобы искать места, где сети путей вагонеток благодаря лагом. Сквозь землю проявлялись игрокам. Садовница была лучшей в обнаружении этих лагов до того, как они происходили. Никто не сомневался в ее решении, когда она призывала к строительству шахты. Это верно, добавил Крафтер, идущий впереди них, оглядываясь через плечо. Она была лучше всех, когда дело доходило до осмотра рельсов. Садовница улыбнулась. Как она умерла? спросила монет. «Это было, когда Эреб, царь странников края, напал на нашу деревню», — сказала садовница. В голосе отражались все ее эмоции. Она отказалась прятаться с другими женщинами. Всадница всегда говорила, что женщина может делать все, что под силу мужчине, и это также означало сражаться, чтобы защитить свою деревню. «Она была права», — крикнула охотница сзади. Садовница оглянулась на охотницу и улыбнулась ей, а затем продолжила. Когда зомби прорвались через ворота и вошли в деревню, всадница выбежала вместе с войском мужчин, чтобы остановить монстров. С того момента я больше никогда ее не видела. В тот день погибло много людей, сказал Крафтер. Садовница кивнула. Те первые дни войны были ужасны. Погружаясь в воспоминания, добавил Крафтер. Но это еще не конец, сказал Игра рыцарь. Все еще есть монстры, которые хотят уничтожить нас, а мы хотим уничтожить их. добавила охотница. Игрорыцарь вздохнул, затем протянул руку мимо монеты и похлопал садовницу по плечу. Его молчаливое ободрение было единственным, что он мог ей предложить. Она посмотрела на него и улыбнулась. Ее теплые корей глаза наполнились верой в игрока, который не игрок. Игрорыцарь видел, как становится все ближе и ближе массивный ледяной шип, отец. Когда они наконец подошли, стало видно, что его верхушка исчезает в облаках. Высота сооружения была невероятной. Копатель метнул еще одно око края. Вместо того, чтобы улететь вдали, оно просто перестало двигаться, когда подлетело к отцу, упав прямо на землю. Это здесь, сказал копатель глубоким голосом, наклонившись, чтобы поднять шар. Хорошо, расчистите пространство размером три на три блока, проинструктировал игра рыцарь. Копатель вытащил кирку и сбил снег. Ниже было еще больше снежных блоков. Раскапывая снег, он обнаружил под ним грязь. Как только копатель закончил с этим, то посмотрел на игрока, который не игрок. Теперь постройте спиральную лестницу, ведущую прямо вниз. Я думал, а нельзя так копать? Удивилась словам брата монет. Мы не собираемся копать прямо вниз, объяснил он. Копатель собирается построить лестницу, которая ведет вниз на один блок, а затем вперед на блок и так по спирали. Лестница будет вести вниз, но создаст безопасные ступеньки. Начинай прямо сейчас и позвони на помощь всех, кто тебе еще нужен. Повернулся и грохнулся копателю. Ушкопать я умею, ответил большой нип с улыбкой. Мне не нужна никакая помощь. Хорошо. Остальные, нам нужно укрепление вокруг этого места. Охотница, скажи им, чего ты хочешь. У меня предчувствие, что как только мы войдем в крепость, Херабрину знает, где мы находимся. Я займусь этим, сказала охотница, а затем развернулась и начала отдавать команды остальным нипам. Ее вьющиеся рыжие волосы все время отдвигались, когда она переводила взгляд с одного места на другое. А как насчет меня? – спросила монет. Пока нет, – ответил игорыцарь, а затем обернулся отдать приказы остальным. Мне нужны копатели. Все, кто не строит укрепления, я хочу, чтобы вы начали добычу полезных ископаемых. Нам нужно железо. Дюжина ниппов убрали свои мечи и достали лопаты. Они выбрали место и начали копать, зарываясь в почву сначала лопатами, а затем кирками, натыкаясь на камень. «А как насчет меня?» — заскулила монет. «Пока нет. Очередь дойдет и до тебя». Обернувшись, он увидел пастуха. «Пастух, мне надо, чтобы твои волки вынюхивали монстров», — сказал игрорыцарь. «Нужно, чтобы человек-волк был готов. Вот что я хочу, чтобы ты сделал». Игрорыцарь объяснил ему свой план, набросав его кончиком меча на снегу. Я сделаю все, что необходимо, сказал пастух с широкой улыбкой на лице. Затем он поднял пальцы к оруду и издал громкий пронзительный свист. Все волки в лагере взывли, а затем побежали вслед за пастухом, направляясь прочь от отца. Пройдя около десяти блоков, половина стаи направилась на север, в то время как пастух и остальные волки двинулись на юг. Ну, игра рыцарь, сказала монет. Ее голос был полон разочарования. Еще нет, огрызнулся он. Кавалерия. «Мне нужны конные воины». Двадцать воинов вскочили на кони и голопом направились к нему. «Охраняйте периметр и следите за монстрами, они скоро придут. Если это будет небольшая группа, уничтожьте их». Игрорыцарь, отдавая приказы, смотрел в глаза каждому Нипу, зная, что эти инструкции, скорее всего, приведут многих из них к смерти. «Если это большая орда, то кто-то из вас должен остаться и задержать их, пока остальные возвращаются в лагерь, чтобы предупредить остальных». Игрок рыцарь опустил взгляд, и его голос наполнился печалью. Мне жаль, что я должен просить вас об этом, но за Майнкрафт! крикнул один из сконников, а остальные подхватили боевой ключ и поскакали во весь опор проверять территории. Игрок рыцарь, что я могу сделать? умоляла монет, и теперь в ее голосе звучало отчаяние. Повернувшись, игрок, который не игрок, сфокусировался на кузнеце и его учениках. Кузнец? «Мне нужно, чтобы ты разместил несколько таких бомб со стрелами там, в открытом поле», объяснил «Игрорыцарь». «Скорее всего, именно оттуда и последует атака». Кузнец кивнул и убежал со своими помощниками с лопатами в руках. «Игрорыцарь!» захныкала, уже не выдерживая этого ожидания монет. «Томми!» «Хорошо!» ревкнул мальчик, поворачиваясь лицом к своей сестре. «Что мне делать? Я хочу что-то сделать. Мне нужно что-то сделать», сказала она. «Теперь это и моя семья тоже». «Хорошо, вот что я хочу, чтобы ты сделала», — объяснил Игрорыцарь. «Ты видишь вон тот ледяной шпиль?» — он указал на отца. «Я хочу, чтобы вы со швеей соорудили ступеньки сбоку и нашли высоту, с которой будут видны все окрестности. Затем ты возьмешь лук охотницы». «Чего?» — возмутилась охотница. «Я сказал, охотница с радостью отдаст тебе свой лук, потому что она будет внизу в крепости со мной, и от ее лука там будет мало толку». Игрорыцарь свирепо посмотрел на охотницу. она не менее свирепо посмотрела в ответ, но затем улыбнулась и протянула монет свой зачарованный лук. Хорошо. Теперь вы со швейной должны следить за монстрами и когда их увидите, то должны стрелять бомбами-стрелами. Все понятно? Монет улыбнулась и радостно кивнула головой. Это большая ответственность, объяснил игоры царь. Это очень опасно. Если ты упадешь оттуда. Я знаю. Я ударю себя землю слишком сильно, верно? Сказала монет, цитируя сообщение, которое выдаёт Майнкрафт, когда кто-то падает и умирает. «Да», — ответил Игра-рыцарь. Затем придвинулся к ней ближе и заговорил тихим голосом. «Ты не обязана это делать, но просто у нас немного не хватает людей и так много дел...» «Я смогу, ты можешь мне доверять», — шепотом ответила девочка. Её голос звучал так, как у самого Игра-рыцаря, когда он отвечал отцу, просившему его о чём-то. Например, позаботиться о сестре, когда его нет дома. Почему он постоянно не дома? Затем Игорь рыцарь подумал о своем друге в физическом мире Шоне. Шон, а цифратор работает? мысленно спросил он, отправляя свои мысли на сервера Майнкрафта, надеясь, что его слова появятся на мониторе компьютера. Все еще мертв. Последовал ответ. Я разбираю кое-какие другие хитроумные приспособления в подвале в поисках запасных деталей. но пока не нашел ничего, что могло бы заменить сожженное. Продолжая в том же духе, передал игра рыцарь своему другу. Возможно, ты очень скоро нам понадобишься. Есть ли поблизости еще какие-нибудь игроки? Все отключились, кроме меня, ответил Шон. Какой-то то ли крик, то ли визг пронесся по всем серверам, и люди стали в панике выходить из игры. Некоторым игрокам показалось, что они услышали твою имену, никто не уверен. Все, что мы знаем, это то, что никто не может получить доступ к вашему серверу за пределами вашего дома. Я здесь единственный. Может быть, стоит отправить IP-адрес в паблик и открыть для желающих компьютер моего отца? Сказал Игрорыцарь. Нам может понадобиться помощь, прежде чем все это закончится. Я буду здесь, — ответил его друг. Хорошо. Игрорыцарь было повернулся, чтобы сказать что-то строителям, возводившим защитные сооружения, как вдруг услышал гулкий голос копателя. эхом отдающийся из туннеля с лестницей. «Я нашёл!» — крикнул он, выбираясь из-под земли. «Крепость! Я добрался до крепости!» «Пришло время», — сказал игрорыцарь. Он обернулся и заметил, что всё строительство и приготовление были завершены, а Ниппы уставились на него. «Я могу взять с собой в крепость только нескольких из вас. Остальные останутся здесь и будут ждать нашего возвращения». Он сделал паузу, чтобы Ниппы обдумали его слова и сделали свой выбор. Любой из вас, кто готов пойти со мной и, скорее всего, рискнуть своей жизнью, пусть поднимет свой меч над головой. Мгновенно сотни мечей взметнулось в воздух, их острые, как бритва, наконечники заблестели на солнце. Даже дети высоко подняли свои деревянные мечи над головой. Топпер и Филлер стояли на цыпочках, стараясь, чтобы их заметили и выбрали. Сердце и горы царя распирало от гордости. Все эти ниппы были готовы столкнуться с серьезной опасностью. они могли бы остаться на поверхности и подождать, пока остальные не вернутся, но вместо этого предпочли стоять рядом с ним и столкнуться с той же опасностью, с которой собирался столкнуться он. В семье действительно заботятся друг о друге. Хорошо, ты, ты и ты. Игорь рыцарь прошелся по лагерю, отобрав горстку лучших воинов, и направился к лестнице. Охотница, копатель и, конечно же, крафтер следовали за ним по пятам. Ну. Но... «Понеслось», — сказал Игрорыцарь себе под нос, спускаясь по ступенькам. Быстро двигаясь, они достигли низа лестницы, вырезанной копателем. По мере того, как команда спускалась, становилось все прохладнее. Подземные блоки высасывали из них все тепло и мужество. Когда они дошли до подножия лестницы, то увидели, что путь перекрыт блоками замшелого булыжника. Это была стена крепости. Вытащив свою кирку, Игрорыцарь разбил булыжник. Как только блок рассыпался... Летучая мышь вылетела из отверстия и направилась вверх по изогнутой лестнице. «Остановите эту летучую мышь! Остановите её!» — крикнул игрорыцарь. Но у всех воинов, включая охотницу, при себе были лишь мечи. У них не было ни лука, ни стрел. И когда летучая мышь взлетела вверх по лестнице, игрорыцарь вздохнул. Он посмотрел на нипов, которые стояли рядом с ним, понимая, что жребий брошен, и настоящая битва вот-вот начнётся. Сколько из них погибнет из-за моих ошибок, моих неудач, подумал он. Я ненавижу эту ответственность. Я просто хочу спрятаться от всего и снова стать ребенком. Вдруг неизвестный голос заполнил его разум. Это был голос не изнутри него самого, а из самой ткани Майнкрафта. Предел твоих возможностей лишь в твоей голове, произнес голос. Мурашки пробежали по спине мальчика, когда слова на мгновение эхом отдались в его голове. а затем исчезли. Лихорадочно оглядываясь по сторонам, он посмотрел на своих друзей. «Кто-нибудь из вас это слышал?» в шоке спросил он. «Слышал что?» — удивилась охотница. «Ты имеешь в виду ту пищащую летучую мышь? Конечно, мы все это слышали». «Нет, этот голос», — сказал игрорыцарь с замешательством на лице. «Этот странный голос у меня в голове». «Что ты сказал?» — удивленно спросил крафтер. «Я сказал, что слышал голос у себя в голове. Я всегда знала, что ты немного сумасшедший, напряглась охотница. Но теперь ты выводишь меня из себя, охотница. Резко усмирил ее крафтер. Что сказал голос? Он сказал что-то вроде: "Ты можешь достичь лишь того, во что сам можешь поверить". А затем затих. А, вау, звучит довольно умно, ответила охотница с издевкой. Жаль, что я не услышала этого, охотница. Нельзя ли посерьезнее? Пожурил девушку крафтер. «Нет, если я могу посмеяться над этим». «Хватит, время сосредоточиться», — раскатистым голосом сказал копатель. «Давайте сделаем это», — сказал игрорыцарь и шагнул в неизвестность крепости, пока страх постепенно разъедал его мужество.